Глава вторая. С народом надо быть вежливым, приветливым и вообще не в русских традициях отказываться от дармовой выпивки. Зато в русских традициях давать обидчику в морду. Ну да. Но в чужой монастырь со своей монашкой не ходят. Раз здесь привыкли лупить из всех стволов почем зря, то и нам не грех. Не грех, но проблема пока небольшая. Вот и нечего время терять. А никто и не теряет. Кстати, можем стартовать. Я готов. И я. Вперед! Пять минут ушло на то, чтобы покинуть поселок, и еще полтора часа, чтобы добраться до соседнего. Все это время наемники держали руки на оружии и не забывали оглядываться. А всем встречным кивали, как китайские болванчики. Урок этики приграничия пошел впрок. Через полтора часа наемники въехали на окраину довольно крупного населенного пункта, раза в два больше Гатулина. Метрах в метрах 100 от крайних домов была застава, деревянная будка и шлагбаум. Возле него прохаживался постовой, невысокий парень в полувоенной форме с кобурой на ремне. Увидев всадников, он поправил шляпу и громко спросил. «Следуете в Микмират?» «Следуем», — с некоторой задержкой ответил Герман. «Везете что-либо на продажу?» Кира кинул парня недовольным взглядом и поинтересовался. «А ты что, купить хочешь?» «Нет», — невозмутимо ответил тот. «Но если вы будете что-то продавать, с вас налог 5 понгов. А если это предметы из степи, то 8 понгов. А как ты поймешь, из степи или нет?» Из будки вышел второй постовой лет на 20, старше первого с усами в стиле Буденного. Облокотившись об будку, он насмешливо произнес. А это и дураку понятно. Раз приехали с границы искатели, значит, либо привезли что-то, либо решили погулять. Иначе вы дальше Гатулина не ездите. Только если решили бросить эту работу. Кир качнул головой. Догадливый. Но у нас нет ничего для продажи. Постовой скользнул взглядом по туго набитым баулом и сказал: Штраф за неразрешенную торговлю 20 понгов, Оплата за проезд на лошадях 2. А что так? Усатый прищурил левый глаз, с подозрением в голосе произнес. «Забыли? Если ваши лошадки наложат посреди дороги, кто убирать будет, а? кто же!» «Да ладно!» — выдавил улыбку Герман. «Мы надеялись, что ты забыл. С нас четыре понга, так? Держи!» Он протянул деньги постовому. «Еще вопросы есть?» «Нет, можете проезжать!» Напарник усача открыл шлагбаум и махнул рукой. Наемники проехали заставу под бдительными взглядами постовых. «Поменьше вопросов таким парням, а то и здесь в липнем», заметил Герман, когда они отъехали от заставы метров на сто. «А порядки у них строгие», заметил Кир. «Это уже не Гатулин. Чем дальше от границы, тем больше контроля. А в центре, видимо, вообще все строго. Микмират был настоящим городом, пусть и небольшим». Дороги вымощены гладкими плитами, по краям выложены бордюры. Дома из кирпича, камня, деревянных мало. Ходит общественный транспорт, конки. Горожане одеты по-разному. Кто в сюртуках, кто в пиджаках или куртках. На ногах сапоги, ботинки. Брюки разных цветов и фасонов. На головах либо котелки, либо шляпы. Женщины в длинных до середины икр платьях. Большинство в шляпах. Кое-кто с легкими зонтиками. Наемники насчитали пять магазинов, несколько заведений типа кафе или паба, отыскали отделение какого-то банка, ломбард. Последнее привлек их внимание, здесь можно обменять золото. К незнакомым людям в городке относились нейтрально. Особой радости не выказывали, но и нос не воротили. Наемники зашли в один магазин, во второй, купили кое-что из продуктов. Поговорили о том о сём, узнали местные новости и сплетни. Вы смотрели на улицы стражей порядка. Это уже были не шерифы, а самые настоящие полицейские. В синей форме, в фуражках, с большой бляхой на правой стороне груди. Туго перепоясанные белыми ремнями, на которых висели штатные белые кобуры. Перчатки у них тоже были белые, а ботинки черные. Они неторопливо фланировали по улице, посматривая по сторонам. Кого-то приветствовали наклоном головы или касанием пальцев в фуражки. Наемники подождали, пока полицейские исчезнут за поворотом и поехали к ломбарду. Ломбард находился в старом одноэтажном доме на центральной улице. Несмотря на неказистый внешний вид, изнутри дом выглядел крепким. Левый угол здания занимал сам ломбард. Небольшое помещение с одной дверью и одним окном. Окно забрано решеткой. В углу небольшой диванчик, рядом столик. В приемной сидел немолодой мужчина, лысый, с пенсне на носу. Присутствовали все атрибуты канцелярской крысы. на рукавнике испачканные чернилами пальцы, сгорбленная спина и пронзительный взгляд глубоко посаженных серых глаз. Он встретил визитеров коротким приветствием и немного оживился только при виде золота. Герман и Кир заранее превратили с помощью молотка хартеменские монеты в неровные кругляши. Знаки и насечки снесли начисто. Вышло не ахти, но для скупщиков сойдет. Оценщик долго рассматривал монеты сквозь лупу, потом попробовал их маленькими кусачками. «Это были монеты?» — спросил он скрипучим голосом. «Наверное», — небрежно ответил Кир. Торговался он. Герман вышел наружу, следил за входом и прикрывал тыл. Наемники не исключали варианта срочного ухода, если возникнут какие-то подозрения. «Да, грубо вы с ними», — продолжал скрипеть оценщик. «Могли бы взять хорошую цену за целые. Из степи?» Вопрос прозвучал хлёстко. В глазах оценщика появился азарт. Кир равнодушно пожал плечами. «А кто их знает? Может, и из моря?» Оценщик покрутил головой, повертел в руках монету. «Сколько их у вас?» «Девять». «Дам пятьдесят понгеров». Кир поморщился. Цену он приблизительно знал. Рент успел просветить. Такая монета шла по цене золотого понгера по старой денежной системе. За нее сейчас давали 10 понгов. То есть за 9 монет можно получить 90 понгов. Старикашка нагло обманывает. Мало. Оценщик кивнул. Мало. Но это не настоящие монеты. Следы ударов, потертости. И я продаю не монеты, а золото. Какая разница, как оно выглядит. Переплавите. Получите почти без сторинг. без сторинг в здешней системе мер это почти 5 граммов. Но золото надо переплавлять, возразил оценщик. И потом здесь могут быть примеси. Так проверьте, я не спешу. Старик вздохнул. Клиент не спешит и готов торговаться долго. Это невыгодно. Но с другой стороны накинуть можно. Немного. 60! Если не хотите давать нормальную цену, я найду другой ломбард или сдам в банк, там возьмут. Оценщик опять вздохнул. Клиент еще и пугает. Другой ломбард он не найдет, его просто нет. Но в банке и впрямь возьмут, может быть. Сколько вы хотите, молодой человек? С учетом приема на вид и по весу, 85 понгов. 70, 82, 73, 80. Сошлись на 78. Не густо, но и не пусто. Оценщик проверил все монеты, отсчитал деньги и просунул их в окошко. Кир довольно улыбнулся. Они потратили пятую часть запаса. С учетом имевшихся денег не так плохо. Хватит на первое время. Из ломбарда направились в сытный дом. Так здесь назывался ресторан на одной из центральных улиц. Но не доехали до него. Виноват оказался кон. Уставший жеребец вдруг навалил приличную кучу прямо на дороге. Не успели наемники помянуть всю жеребцову родню, как будто из-под земли возникла парочка полицейских. Со скорбным видом, осмотрев кучу жеребца, они заявили, что наемники должны заплатить штраф за порчу дорожного покрытия. Кир возмутился. «Мы на заставе заплатили за это». Вы платили за работу уборочной команды. Ее мы вызовем. А сейчас надо заплатить штраф за нарушение. Кира задачно поскреб затылок. Нагло и его без сила. Но спорить с полицией себе дороже. Он попробовал отшутиться. Я своему коню не укащик. Где хочет, там и гадит. Вот если бы я наложил, другое дело. А с коня что возьмешь? С коня ничего, резонно заметил полицейский. Возьмем с вас. Два понга. Кир плюнул с досады и полез за кошельком, но полицейский его остановил. Штраф следует оплатить в отделении. Слушай, командир, а может на месте договоримся? Я тебе деньги отдам, а ты потом все оформишь как надо, Но безотказно срабатывавший дома прием здесь дал сбой. Полицейский сурово покачал головой. В отделении. Принимать деньги мы не имеем права. Полицейский достал пачку бланков и быстро заполнил один из них. Протянул Киру. Тот прочитал. «Господин уплачивает штраф за порчу дорожного покрытия. Оправление надобностей животным. В размере двух понгеров. Дата – подпись. Отделение на следующей улице, напротив Федерального банка. Оплатить надо до вечера». «Ладно», – вздохнул Кир, – «оплачу». Он повернул было коня. Но полицейский поднял руку. «Пешком! Вы пойдете пешком!» «Это как?» «Конь пока останется у нас. Вернетесь с квитанцией, мы вернем коня!» «Вот так фокус!» Воскликнул молчавший до этого Герман. «А если его конь опять попортит дорогу?» «Придется заплатить еще раз!» Невозмутимо ответил полицейский. «Таков порядок!» Кир выругался и стал слезать с коня. Герман остановил его. «Давай я съезжу. Побудь здесь». «Нет», — вмешался дотошный полицейский. «Платить должен нарушитель». Видя, что Кир понемногу закипает и чувствуя, что вот-вот закипит и сам, Герман слез коня и отдал его другу. «Езжай, я подожду». На этот раз полицейский не стал возражать. На свое счастье, ибо наемников он уже довел. Кир вскочил в седло и пришпорил коня. Полицейские проводили его взглядами, и второй, тоже хранивший молчание до поры, заметил. Зря он погнал коня. Тот тоже может наложить. Герман пожал плечами. В таких делах он не разбирался. Зато кое-что понимал в людях. Патрульным надоело бродить по улицам, и они были рады невинному развлечению. Благо, повод позволял отвести душу. Ветров задал простенький вопросец, дабы проверить полицейских. Те ответили. Тогда он задал второй вновь услышал ответ. Так потихоньку завязался разговор. Вроде бы ни о чем конкретно, и обо всем сразу. Герман коротко рассказал о себе и друге, о планах поискать счастье в степи. Полицейские восприняли слова спокойно, сказали, что и сами не прочь попробовать. Говорят, там много чего интересного и ценного можно накопать, но как-то не решаются. Потом разговор перешел на город, на их работу, на политику и женщин. Шилов полагал, что уладит все быстро. Но сперва долго искал полицейское отделение, оно оказалось не напротив банка, а чуть в стороне за магазином. Потом ждал какого-то клерка, оформлявшего штрафы. Тот пришел с опозданием и был явно не в духе, он заставил Кира рассказать, как все было. Только после этого взял квитанцию и принял деньги. Затем клерк выдал корешок регистрации и уведомления об уплате штрафа. Кир терпел все придирки, даже ни разу не повысил голос. Наградой за терпение стал номер местной газеты, которую он снял со стола при выходе. Газета, кроме обычного материала, содержала данные полицейской хроники, что всегда позволяло быстрее и лучше войти в курс дел. Он вернулся к месту происшествия минут через 40 и застал мирную картину. Германы и полицейские разговаривают, улыбаются, шутят. Идиллия, блин! Кир отдал уведомление полицейскому, тот прочитал его и вернул повод Коняшилову. Можете ехать. И примите совет. По городу лучше ходить пешком или брать на паркат карету, а лошадей одни проблемы. Благодарю. Учту. И еще, если ваш конь опять нагадит, покажите корешок квитанции полицейскому. Второй штраф всего один понг. Благодарю, Сим, ответил Герман. Счастливого дежурства. Полицейский Сим махнул рукой, а его напарник взял под козырек. «Ты успел с ними подружиться, пока я парился в отделении», — съязвил Кир. «Успел?» — кивнул Герман. «Неплохие ребята. В меру разговорчивые. Рассказали кое-что полезное». «Ну, я тоже не зря время потерял. Кир достал из кармана сложенный номер газеты. «Здесь есть любопытные вещи. Давай сперва в ресторан. Что-то я проголодался в дороге». «Да, подкрепиться не мешает. И коней накормить». «Кстати, на будущий урок в город верхом не лезть!» «Ну, это мы еще посмотрим», ответил Герман и заставил коня свернуть на перекрестке. «В нашем положении лошадей лучше держать при себе». По дороге к ресторану они нашли печатный киоск, купили несколько газет, а также карту Федерации. Карту просмотрели уже в ресторане. Там были обозначены населенные пункты, водоемы, леса, шоссейные и железные дороги. Железнодорожная сеть пронзала страну с востока на запад и с севера на юг, охватывая региональные центры и часть городов на побережье. Причем ходили не только дорогостоящие экспрессы для богачей, но и рейсовые поезда. Наличие скоростного вида транспорта заставляло взглянуть на Денёрвин иначе. Пространные планы завоевания степи и возможного похода на восток теперь выглядели вполне реализуемыми. И если правильно понять слово «поход», то есть не военную экспедицию к границам далекой страны, а постепенное, уверенное продвижение вперед с закреплением на завоеванных землях, с созданием государственной инфраструктуры, налаживанием систем сообщений. Теперь понятен и замысел канцлера – нанести превентивный удар, сокрушить государственную структуру королевства, остановить, а то и развалить централизованное управление. А пока Хартемен станет зализывать раны, поглотить степь ассимилировать или изгнать местное население и сократить расстояние до Хартамена. Но тогда можно полагать, что участь королевства разделят и другие страны на востоке. Если так, канцлер – новый завоеватель класса Александра Македонского, Наполеона и Гитлера. И что самое интересное, это вполне по силам федерации. «Чем дальше в лес, тем больше дров», – вздыхал Кир. «У меня от этих догадок скоро голова пухнуть будет». Канцлер с замашками фюрера, страна, буквально бегущая к прогрессу, грядущий Дранкнах Остен, а тут мы, такие двое отважных, пошли спасать этот самый Ост, не имея понятия, с чего начинать. Сами согласились. Никто не заставлял. Ага, настолько слезно малили. И стволом кое-кому в спину тыкали. Даже принцессу Заморскую привезли, когда-нибудь Минотавру. Сожри, мол, на здоровье, только спаси. Герман усмехнулся. Кир в процессе размышлений над проблемой, как всегда, язвит. «Будем исходить из того, что есть», — сказал он. «А пока пора сваливать отсюда и держать путь к Нуареку. До него еще 30 с лишним км. «Жаль, нас вызвали сюда сейчас, а не через два года», — с сожалением заметил Кир. «Это почему?» «Судя по планам строительства, через два года должны дотянуть железнодорожную ветку до Микмирата. Проехались бы с ветерком». «Ну, ветерок, я тебе обещаю», — улыбнулся Герман. Пустим коней в голову, будет как в песне. Ветер в харю, я ху. Спасибо на добром слове. Герман вытащил из кармана рубашки часы и посмотрел на экран. Восемнадцать двадцать. Если поспешим, заночуем в Дабдаке. До него 18 километров. Успеем, уверенно произнес Кир. Ночевать под открытым небом мне уже надоело.